Глава 42. Заступ не было. Егорку, скажи, не было по краешку, но не заступ. Мотаю головой, и ребята расходятся, ворчание довольны. Хотя только что мало не с грудки хватались. Мне верят, потому как знают, что врать в таких делах не буду, даже если себе на пользу. Не то, чтобы честный сильно, просто понадобится коли соврать, лучше иметь репутацию честного человека. А по мелочам-то зачем? откидываю биток, примиряюся. Егорка! Максим Сергеевич подлетел, руками в коленке уперся, да стоит, но не может. Вот ты где! Ух. Пошли, за меня сыграешь. Благодарю за честь, которую вы мне делаете, милостивый государь. Выставляю руки вперед. Но давайте начнем сначала. Итак. Отдает! Восторженно выдыхает кто-то из игроков. Только что орал. Куда смотришь, козлина? И на тебе, милостивый государь. Играем покер. Максим Сергеевич не без труда собирается с мыслями. Второй день как пошел. А я несколько не в форме, как видите. Вглядываясь в красные глаза с расширенными даже свету зрачками и киваю понятливо. Нюхательный табачок. Ясное дело. Из Южной Америки. Вот. Бывший офицер снова теряет нить повествования и собирается не без явного труда. А, а по предварительному согласию каждый из нас может выставить заместителя. Понимаю, Максим Сергеевич, но мне-то какой резон? Егор Кузьмич на коленях! Он и правда падает на колени, что при его шляхетском гоноре и правда аргумент Особенно вот так, на людях. Ах ты ж собака! Ясно же, что если не пойду на встречу, то может и разобидеться, скотина едкая. Мой выигрыш – ваш выигрыш. Мой проигрыш – ваш проигрыш. Согласны, Максим Сергеевич? А? Да, да, да, пошли! Приподнимаю картусы и поворачиваюсь к мальчишкам. Господа, прошу прощения, но я вынужден покинуть вас. Вот дает. Дальше мне пришлось поспешить за им польским неуверенной трусцой направившимся в сторону развалинку, откуда начинались входы в подземелье. Вежуривший ухода громила молча протянул нам повязки. Правила известны, чего уж там. Натянули повестки на глаза и долго плутали по подземным лабиринтам, ведомые проводником. Есть здесь такие места, что даже и старожилам хитровским неизвестно. Где скупщики краденого хранят что, а где бежавшие с каторги Ивана обретаются. Такой себе подземный мирок, что мало не под всей Москвой тянется. Интересно, но шибко любопытному корот дают. На голову обычно. Раз в другой сунешься куда не следует, тебя предупредят по-хорошему то маками под Микитки. А коли нет, то на нет ни суда, ни могилки нет. Наконец нас довели до места и разрешили снять тесноватые повязки, сдавливающие голову. Проморгавшись, я огляделся по сторонам. Эка! Большая комната с высоченными сочатыми потолками из красного кирпича, устланная коврами и заставленная богатой, но разномастной и безвкусно подобранной мебелью. Порой как бы не времен Алексея михайлович Нет привычной в подземельях духоты. Воздух вполне себе свежий, пусть и отдает явственной сыростью. Ничего так. Жить можно. Несколько иванов за столом, у одного из которых жилистого чернявого верзилы брита половина головы. Бежал недавно с каторги, значится. Не успел еще обрасти. «Мое почтение, господа», — приподнимаю картуз, — Итак, Максим Сергеевич, повторюсь. Мой выигрыш, ваш выигрыш, мой проигрыш, ваш проигрыш. Садись уже, толкает меня нервничающий, нелютый импольский к столу. Я жду. Да, да, Егор Кузьмич, ваш выигрыш, мой выигрыш, а ваш проигрыш, мой проигрыш. А голос убитый. Явно рассчитывал на что-то иное, скотина шляхетная. Ну да и гонор у него шляхетный есть, а чести разве что от сколочки остались. Старый трюк, давно-давно известный. Не подтвердил бы при свидетелях, так бы оно и того. Если бы что выиграл бы, так Максим Сергеевич себе я загрёб бы. Потому как я замест него играю. А коли нет, то... Ой! Егор-коконяк. Поинтересовался тот самый Иван с наполовину бритой башкой. Как же. Наслышан. Хорошую песню сочинил. Не я то. И замираю, глядя вопросительно на Ивана. Карпом зови. Усмехнулся тот. Лечь. Засмеялся второй, по виду похожий больше на пожилого приказчика в мучном лабаде. Такой добрый, чёточку полноватый дедушка, который качает внучат на коленках и перед сном рассказывает им сказки, укрывая потом одеялка «Глаза только все портит Такие удушегубы в записных бывают. Не то что руки в крови. Крови на таком столько что ванную принять можно». «Пусть будет окунь», — равнодушно кинул третий игрок, похожий на счетоводу из заурядной конторы и, как мне кажется, самый серьезный из них. «Ясь», — весело отозвался четвертый. Немного дерганный молодой парень, на узком лице которого виднелись следы давнего обморожения. Остальные засмеялись чему-то понятному только им. «Сом!» — коротко сказал невысокий пузатенький мужчина за 40 «Посмотреть на такого да отвернуться, так и не вспомнишь, небось. Пятачок на пучок среди мещан московских. А ведь скопчик краденого не из последних. Случайно знаю». «Рад познакомиться, господа». Киваю головой. Егор, по прозвищу Конёк. А что касается песен, таки скорее нет, чем таки да. Собрал в кучу куплеты народные, местами корявые, да и облагородил немного. Так что автором себя не считаю. Как знаешь. Благодушно кинул бритоголовый карп. Руки-то покажи. Молча протягиваю руки, показывая сперва набитые костяшки кулаков, а потом и переворачиваю ладонями вверх мозоли там еще больше, но с чего-то вот проводит рукой по подушечкам пальцев. «Чисто», — равнодушно говорит он. «Наждачка не стесана». «Играешь, значит?» — лещ щурится весело, прикусив дрогущую сигару в уголке рта. «Не рано ли?» «Я по шахматам больше, дяденька леща». Отвечаю, усаживаясь на высоковатый для меня стул и не обращая больше внимания на милюту импольского, которого амбалистый охранник выставил из комнаты, да и вышел следом. Покер для меня скорее игра ума, нежели что-то азартное. Математическая задачка или головоломка, если хотите. Я могу выйти из игры в любое время, интересуюсь запозданием. Переглядываются чуть недовольны, но кивают. Не ранее, чем через три часа. Добавляет карт, с чем соглашаются и остальные. В комнате не то чтобы жарко, но на всякий случай скидываю пиджак и подворачиваю высоко рукава сорочки, закатав их ажным до середины плеч. Не дай боженька, тень подозрений наплекнет. Не посмотрят ни на возраст, ни на песни. Убить может и не убьют, но такую виру навесят, что вовек не рассчитаюсь. Вытащили новую колоду и пустили по кругу, чтобы каждый убедился, что она не вскрытая. Я даже и пытаться не стал, потому как не разбираюсь. Так что зряшная пыжится то Мне пододвинули червонцы, вроде как максим сергеевич в долг, и тут же раздали карты. Игроки постоянно обменивались какими-то словечками, половину из которых я даже не понимал. Вроде и прожил столько на хитровке, а нет... Делать сильные ставки я не рисковал, настроившись на длинную игру, в которой только и возможно применять хоть какую-то стратегию. Главное здесь не выдать себя, да просчитать противников. Как сами карты, так и поведение в разных случаях. Потихонечку, проигрывая и иногда возвращая своё, изучаю противников. Лещ при волнении двигает чёрной с бородой так, что она движется будто вокруг лица, а не на самом лице. Но переигрывает иногда. Показывает народчатое волнение. Ясь больше показывает нервность, поминутно дергаясь игре Маснича. Внутри у него будто льдинка сидит. Тоже просчитать можно, потому как переигрывает и показывает всегда почти не те эмоции, которые нужны. Считаву Току не азартен, хотя и не показывает этого. Спокойно играет, но иногда блефует при скверном раскладе. Тогда у него по большому пальцу на левой руке дрожь пробегает. Карп – самый слабый игрок из них. Эмоции контролирует плохо, да и не то чтобы расчётлив. Вот ей-ей. Не сам покер ему интересен, а будто сама возможность деньгами сорить. Сом – игрок ровный, на вроде меня. Играет такое впечатление больше потому, что в компанию зазвали, да отказываться неудобно. Такой, если и проиграет немного, то своё возьмёт после – на том, что и доброно добро к нему тащить будут. Я сам играю так, что гримасничаю вовсю, вроде как подсказывая. Своё беру не на блефе, а на том, что помню, какие карты на руках могут быть, а какие ушли. Несколько часов уже играем. Кучка золота передо мной растаяла была, потом снова начала пополняться. За временем не глядим, но ясно, не один час прошёл. Взрослый курит вовсю, да винищем запивают. Но трезвые. И дым-то башня не клубится у морд бородатых, да над открытым зелёным сукном столом, а в уголок и к потолку вытягивается. Да быстро так. Можно воды или кваса? Прошу у леща. Кивок, и тот кладёт карты на стол рубашками вверх. Мы делаем то же самое. Звонок в колокольчик, и минут спустя входит амбал. Кувшин кваса. Коротко приказывает лещи уже мне. Ножник там, показывая в сторону шкафу и стены. Открывая дверцу, а там ход. Важно восхитился на мгновение, как в романах. Узкий извилистый ход, облицованный кирпичом, окончился заделанным досками тупиком, в котором стояло нужное ведро с крышкой, да умывальник. Сделав все дела, вернулся и отпил квас упрямо из кувшина. Играем дальше. А я замечать начинаю, что винище, оно начало действовать. Не пьяные, но того. Замедлились реакции. Соображалка чуть похуже. И сразу раз! Эмоции начал контролировать. А не как обычно. Ну и начал выигрывать. Часов нет, но три часа-то должно уже пройти. Так что и затягивать нет смысла. Я не могу сидеть сутками как эти дядьки. Возраст не тот, да и кореш тут от усталости. Держусь пока, но чую надолго хватит. Потихонечку, полегонечку, кучка червонцев передо мной растет. Азарт есть, но не денежный, а так. Сижу вот наравне с Иванами, да и хитровскими на большими, и в карты играю. Глупость вот, а пыжит внутри мол мала Играю, просчитываю ходы и соперников, но не зарываюсь. Несколько раз из-за этого упустил крупный куш, ну и... так и бог с ним. Передо мной валяется уже не только червонцы, но и ассигнации, притом довольно крупные. Есть и векселя, какие-то золотые побрякушки. Э, стоп. Закончив партию, решительно стою. Все, господа, выхожу. Право имеешь. Весело согласился Карп, проигравший как бы не больше всех. Приходи еще, малец. Отыграл долги? Давно уже, смеется Лещ. С лихвой. Тут же на столе отчитали долги Максима Сергеевича, а остальные отдали мне, сыпов на пинжак. Вышло довольно весисто. Повязали повязку на глаза, да и повели на выход, где меня ждал всклокоченный и нервничающий милютый импольский. Ну, как? Никогда больше не подписывай меня в свои авантюры. «Да, да, да, да, да, конечно! Ну как?» Голос подрагивает. В таком состоянии оно согласится на что угодно. Молча отдаю ему пиджак, и он тут же раскладывает его прямо на камнях, принимаясь читать. «Да тут, тут, да тут!» -да -да Заклинивает его, пока он дружащими руками распихивает себе все по карманам, пытаясь одновременно обнять меня. Собрав, наконец, он, не считая, сунул мне в карман мятую горсть ассигнации и убежал неверными шагами. «Бордель сниму!» — донеслось сажней через двадцать. тут уже, уже тише, совсем издали. «Целиком! На неделю!» Спрятав деньги поглубже, засовываю руки в карманы и иду прочь. После подземелий, будь они хоть сто раз с вентиляцией, хочется подышать свежим воздухом. Проветриться надобно Прогуляться. Да не на хитровке, а так. Устал, будто не до вечера играл, а всю ночь. Так, остановившись, згираю голову. Точно светлеет. Получается, всю ночь и играл? на уж, сутки без малого за столом. Иду, позевывая, куда глаза глядят. Хочется спать, но понимаю, что вот прямо сейчас не смогу. Играл когда, то спокоен был, а сейчас вот накатило, аж на всего. Ненароком задеваю плечом какого-то прохожего и тут же отшатываюсь, прося пардона. Щенак! Волосатая лапа, пахнущая дешевым парфюмом и почему-то женщинами, сгребла ворот пиджака. Полная физиономия с щегольскими тонкими усиками приблизилась ко мне, брызжа слюной и отравляя многодневным перегаром. Правая рука пошла назад. Медленно, медленно. Схватив за кисти, подсев, как проделывал много раз на тренировках, выламываю ее в сторону большого пальца. Хруст. Перелом. Носком ботинка, в воспачканной помадой ухо для верности. Нокаут. «Браво, молодой человек!» Отпрыгивая на всякий случай, готовый сделать ноги. Но добродушный, осанистый мужчина со смутно знакомой физиономией, украшенный запорожскими усами, искрин и даже хлопает в ладоши. «Давайте-ка поотойдем отсюда», — улыбается он сквозь усы, «пока этот малопочтенный господин не очнулся и не вызвал полицию». Не давая опомниться, он по-дружески кладет мне руку на плечо, и вот мы уже идем прочь. «Я хотел было прийти к вам на помощь». Лукавая улыбка и демонстрация внушительного кулака, украшенного кастетом, тут же скользнувшим в карман тужурки. «Но вы сами прекрасно справились». «Джиу-джитсу?» Простейшая механика». «Простейшая?» — восхитился тот. «Для того, чтобы назвать механику простейшей, нужно окончить хотя бы курс про гимназии, а вы...» «Мы гимназиев не кончали. Самовыродки мы». Отвечая ернически, на что мужчина не злится, а хохочет заливисто. Да, мы даже не представлены. Владимир Алексеевич Гелеровский. Журналист и писатель. Очень приятно. Егор Кузьмич. Панкратов. С трудом удерживаю языка от произнесения странных слов. В прошлой жизни Егор Иванович Ильин. Активист Международного союза анархистов. Что за нах...